Шропшир и сам был золотистым. Я заметила это в первые же утро моей эвакуации, когда проснувшись, одернула занавески. Передо мной простиралась красивая, ухоженная зелень газона, словно сукно на бильярдном столе, а за ней, под ярко-голубым небом, поля пылающего золота. Шропшир синий, Шропшир золотой, может показаться странным. Но такую расцветку графство приобрело за несколько предыдущих месяцев, и на то были причины. На все есть причины, если ты еще не разумела этого, и м а д ж и н за свою короткую жизнь. Вот и история, которую я пытаюсь тебе рассказать, несомненное тому подтверждение, если, конечно, я сумею рассказать ее как следует. В Шропшире же произошло вот что: правительство заставило фермеров выращивать как можно больше зерна. Продовольствием вы снабжаете армию, сказали им, и отныне фермы приравниваются к объектам военного производства. Однако в то утро, когда я выглянула в окно, сердце мое воспарило. И ужасная мысль, угнетавшая меня последние сутки, мысль о том, что я изгнана из родного дома и отправлена в незаслуженную чудовищную ссылку, на миг, очень краткий миг, отпустила меня. Я обернулась, чтобы разделить эту радость с Беатрикс, с которой мы спали в одной комнате на самом верху, но ее постель со смятыми простынями была пуста. Беатрикс всегда вставала рано и спускалась вниз, не дожидаясь меня. Она торопилась к завтраку. Такой уж у нее был аппетит, и не только в отношении еды, но и жизни вообще. Честно говоря, я опять позволила воображению разыграться. Не могу точно сказать, действительно ли я тогда у в и д а л а пустую кровать Беа. Так бывало много раз. Другой вопрос. Было ли так в то утро? Похоже, эта фотография растормошила мою память и воспоминания, самые разные воспоминания полезли из всех щелей. Но пора двигаться дальше. Номер три. Прицеп. Я пока не успела описать мызу, дом, где мы жили, но думаю, лучше я сперва займусь прицепом. Биатрикс почти сразу показала мне его. Он стоял в глубине сада и очень скоро превратился в наше убежище, где мы прятались от всех. Можно сказать, что с прицепа все и началось. п о м н и т с я этот снимок мне подарила тетя а й в и незадолго до моего отъезда из ее дома. Со стороны а й в и это было редким проявлением доброты не напоказ. За манерами приветливой гостеприимной хозяйки скрывался человек холодный и неуступчивый. Они с мужем создали для себя приятную, насыщенную жизнь, заполненную главным образом охотой, стрельбой и всякими общественными мероприятиями, характерными для такого времяпрепровождения. а в и была неутомимым организатором охотничих ь балов, ужинов в теннисном клубе и прочего в том же роде. Вдобавок она души нечаяла в своих сыновьях, крепких, физически развитых и, в общем, хороших ребятах, но несколько обойденных природой по части мозгов, как я теперь понимаю. Словом, у а й в и не возникало ни малейшей потребности тратить свое внимание на меня, непрошеную н гостью, эвакуированную, а также на родную дочь Беатрикс. Здесь т о и коренилась проблема. Обиженная отодвинутая в сторону Беатрикс ухватилась за меня. Стоило мне появиться в их доме, сообразив, что я, о к а з а л а с ь В еще более уязвимом положении, чем она сама, и потому меня легко приручить. Она выказывала расположение ко мне, она внимательно меня слушала. Этого было достаточно, чтобы завоевать мою преданность. И надо сказать, я благодарна ей по сей день, сколь бы эгоистичной не была подоплека ее действий. Дом был большим с бесчисленными закутками, куда никто никогда не заглядывал и которые могли бы стать тайными местами наших игр.